Хорошая привычка номер два. Выполняйте работу в порядке ее важности. Генри Л. Догерти, основатель крупной национальной компании, сказал, что какую бы зарплату он ни платил, ему так и не удалось найти людей, обладающих двумя замечательными способностями. Первая – это способность думать. Вторая – способность выполнять дела в порядке их важности. Чарльз злакман, начавший свою карьеру без гроша в кармане, за 12 лет ставший президентом компании «Пепсо с жалованием в 100 тысяч долларов в год и сумевший сколотить миллионное состояния, утверждал, что сумел добиться успеха только благодаря развитию тех способностей, о которых говорил Генри Эль Доггерти. Чарльз Лакман сказал «Сколько я себя помню, я всегда поднимался в пять часов утра, потому что в это время мне лучше всего думалось. Рано утром я мог тщательно спланировать день, разработать план действий по решению проблем в порядке их значимости. Фрэнк Беджер, крупнейший страховой агент Америки, не дожидался пяти утра, чтобы спланировать свой день». Он делал это накануне вечером, ставил перед собой задачу и планировал сумму, которую он должен получить от продажи страховых полисов на следующий день. Если ему не удавалось получить столько, сколько он задумал, то недостача прибавлялась к плану на следующий день и так далее. По собственному богатому опыту я знаю, что не всегда возможно выполнять дела в порядке их важности но я также знаю что даже самый приблизительный план гораздо лучше чем бесконечная и бессмысленная суета. если бы джордж бернард шоу не придерживался твердого правила сначала выполнять более важные дела он никогда не добился бы успеха и не стал выдающимся писателем а всю жизнь провел за стойкой банка работая простым кассиром у него был план каждый день писать не меньше пяти страниц, и он придерживался его 9 трудных лет, хотя заработал за это время всего 30 долларов, около пенса в день. Даже Робинзон Крузо писал себе тщательный распорядок дня, разбивая его по часам.